Офисный планктон 3000, параграф 4. Зиг трудился над в 6 минут, положенных по правилам принудительного секса. Потом слез. Насколько смог, мило улыбнулся, одел штаны и пригласил даму выпить обязательную чашку ненатурального кофе перед ее уходом. Блей поблагодарила Зига, с трудом собрала в кучу расползающиеся по кровати складки и переваривающаяся походкой двинулась за хозяином. Кофе пили молча. Зиг сфокусировался на ее толстом, покрытом красными волдарями носе, боясь переместить взгляд на часы, висевшие на стене. Блэй как нарочно тянула холодный напиток маленькими глоточками и с интересом рассматривала Зига. — Кем вы работаете? — спросила вдруг она, ставя чашку на стол. Зиг от неожиданности поперхнулся напитком. — Не стесняйтесь, Зиг. Я же могу называть вас Зиг. Вновь произнесла дама, еще больше побивая его из колеи. Разговаривать о чем-либо, кроме программы принудительного секса, было категорически запрещено. А интересоваться рабочей информацией вообще считалось немыслимым. Преступным нарушением всех правил планеты. «Зик, я знаю, что я вам не понравилась». Блей пристально посмотрел в его глаз. «Ну что вы, мадам, вы само очарование!» Прочистив голос, произнес Зик одну из фраз, выученных из буклета программы проницательного секса. «Перестаньте, Зик. Я старая, страшная, жирная юда, так что хватит притворяться». Зик замер с поднятой чашкой, ожидая услышать вой сирены. Но вместо сирены он услышал сухой и скрипучий смех Блэи и впервые с детского сада испытал искреннее удивление. — Зиг, не смотрите на меня так. При строительстве вашего этажа произошла досадная ошибка, из-за которой технически невозможно провести линию слежения на вашу кухню. Поэтому это, наверное, единственное место во всем городе, где можно не скрывать своих эмоций. — Пейте кофе, — ответил Зиг. — Но послушайте, Зиги, это важно, — голос Блы задрожал. — Вам? «Должен нравиться кофе! Это новый супер аромат. Как по учебнику произнес Зиг, давя из груди эмоции. Блейе бросила на Зига просящий взгляд, но увидев, что он снова сосредоточился на ее носе, смиренно опустила голову, уткнув губы в чашку. Через пять минут чашка опустела, и Зиг тут же схватил ее и поставил в шкаф, давая понять Блейе, что время ее визита подошло к концу. Зик, следуя правилам, галантно помог одеться Блейе, поцеловал на прощание и открыл дверь. «До свидания!» — с надеждой в голосе произнесла женщина на пороге. «Прощайте!» — учтиво ответил Зик. Повторных визитов по программе приумнительного секса никогда не происходило, так как могло сформировать половую привязанность у случайных партнеров. Блей ушла, а Зик, закрыв дверь, направился в свою спальню. У него было еще целых 30 минут личного времени на размышления, прежде чем сработает система отключения бодрствования и в его кровеносную систему не будет подано снотворное. Благодаря этому прошлогоднему нововведению планета вышла на рекордное снижение потребления энергии и улучшению экологии. Зик лег на кровать и стал думать о том, как он любит свою планету, свой город, отца, свою работу начальников, обязательный общественный транспорт, рекламу, еду по номерам, принудительный секс и как он хочет, чтобы так было всегда. За секунду до введения снотворного он вдруг вспомнил о том, что говорила Блея, а следом за этим ему пришла в голову другая, неожиданная идея. Лампочка контроля мысли сверху его кровати предупредительно мигнула красным. Но что это была за опасная мысль, Зиг не запомнил, так как молниеносно погрузился в сон без сновидений.